Тем временем произошло очень важное для нас событие. Журнал Юность в трёх номерах, в номере двенадцатом за 88 и номерах первом и втором за 89 год опубликовал Роман Войнович. С одной стороны, это было замечательно. Книга перестала быть явлением эмигрантской литературы, а стала явлением литературы советской. Но одновременно с этим пришли в движение и те, кого возмутила книга Войновича. По-прежнему казалась неразрешимой проблема приезда Войновича в Москву. По личному приглашению, что не трудно было устроить, Владимир Николаевич приезжать не намеревался. И тогда я опять обратился за помощью в Союз кинематографистов СССР, членом которого Войнович никогда не был.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 Я выступал на некоторых из них, а одну в доме кинематографистов даже вёл. Как сказал мне человек из публики, то есть лично с Войновичем незнакомый, у него сложилось впечатление, что писатель вёл себя по отношению к аудитории занощива, так будто именно те, кто сидел сейчас в зале, были виноваты в высылке Войновича из страны. Он всё время обвинял и задирался,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 и питались наши усиливающиеся нищетой, пустыми магазинами, выпадами военных против самого Войновича и вообще тем, что хорошие начинания у нас, как правило, принимают уродливые формы. А его едкий сатирический глаз ничего не пропускал мимо. Владимиру Николаевичу оскорбляло то, что ему не возвращали советское гражданство, не восстанавливали справедливость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 были наиболее непримиримые, наиболее сильные, те, которым пришлось здесь труднее, чем другим. Казалось, именно им выпал самый тяжкий жребий. И вот время изменилось. Наконец-то изгнанники получили возможность приезжать на родину. Как это было прекрасно! Как долго мы их ждали, как мы радовались встречам с ними. Но постепенно что-то начало настораживать. В чём же дело? что порой отравляло радость встреч. Иногда я видел в глазах приехавших насмешку и презрение к нам, в речах высокомерие и порой злорадство, иронию над нашей бедностью и отсутствием товаров. Нет, конечно, не у всех, конечно, у некоторых.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 а Куджаву Ахмадулину, Самойлова Трифонова, Корнилова, Чухонцева, Чечебабина, Искандэра Васильева, Битова. А если вспомнить благородный поступок поэтов Липкина и Леснянской, положивших после истории с митрополем челенские билеты союза писателей и обрёкших себя на жизнь проказённых. Список людей порядочных, честных, не предавших себя можно было бы продолжить.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 Мы просидели вместе бок о бок, что-то сочиняя, поправляя, сокращая, дорабатывая, дописывая. Единственное, о чём сожалел Войнович, что я упёрся и выбросил в сцену, где Гладышев поит Чонкина самогоном из дерьма и того рвёт. Мне не казалось, что эта сцена соответствует хорошему вкусу. Мы немного поспорили, и Войнович сдался.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 примитивизм мышления и поступков, животные чувства, похабщина, умственная отсталость вот что приписал он им. Всё это пронизано злобой ко всему советскому, ко всему русскому. Издевательство, презриливость элитарного господина к чёрной кости свидетельствуют об отсутствии у автора элементарной порядочности. Прочитав это письмо, я огорчился ужасно. У меня случился стресс. У меня заболело сердце. Я всегда испытывал и испытываю чувство безмерной трепетной благодарности к тем, кто защитил отечество от вторжения гитлеровских полчищ. Для меня подвиг народа в Великой Отечественной войне священен. Но почему же мы так однообразно суровы? Великий Гоголь говорил: Разве комедия и трагедия не могут выразить ту же высокую мысль? В руках искусного врача и холодная, и горячая вода лечат с равным успехом одни и те же болезни. В руках таланта всё может служить орудием к прекрасному, если только правится высокой мыслью, послужить прекрасному. У нас всегда уничтожали сатириков считали их врагами. Вспомним хотя бы Михаил Михайлович Зощенко, а насмешка, если хотите, высший способ выражения любви к родине со стороны сатирика, причём значительно больший и действенный любви, нежели воскопарные слова, заклинания и восхваления. В нашей литературе было очень мало смешных писателей. И понятно почему. Трудно сочинять веселое при такой страшной истории. Трудно дается юмор народу, который вынес на своих плечах монголо-татарское иго, который впитал в свои гены многовековое крепостное право, который пережил послереволюционные десятилетия, где было все, и братоубийственная резня, и два голода 21-го и 33-го годов, и уничтожение крестьянства, и великие репрессии,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 Надо усвоить, что нация, не воспринимающая юмор, мертва. А мы слишком уж часто бываем злобными, мрачными, грубыми, раздражёнными, злопамятными. Национальный характер изменился к худшему. Мы должны признать это, и в частности, появление писем Окрика в тому подтверждение. Книга Войновича, если хотите знать, Гимн русскому народному характеру. Ибо в центре повествования два чистых цельных образа Ивана и Нюрки. Это два живых, естественных человека, которые смогли зберечь в себе опрятность души, честность, натуральность чувств, верность и любовь, доброту, способность к прощению, тягу к земле, страсть к труду. И всё это среди сталинского, параноидального общества.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 Это не клевета на народ. Напротив, это говорит о его здравом смысле, не веря и в сталинский социализм, говорит ещё о некоем провиденциальном даре христианства. Ибо как только становилось в стране нелегко, сразу исчезали товары первой необходимости. А что касается войны, то почти все мужики деревни ушли на фронт и своими жизнями заплатили за горькую победу. Это письмо не было одиноким. Некоторые отставные генералы занялись эпистолярным жанром. Пошли письма и в ЦК КПСС, и в газеты, и в Госкино с протестами против окаранизации, с обвинениями в очернительстве, глумлении, светотатстве. Это всё говорило ещё и о том, что у нас привыкли видеть в искусстве покорную служанку, угождающую порой невежественному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 направленной на Запретленд. Поэтому реликтовый самолёт По-2 мы искали не в военно-воздушных силах, а в гражданской авиации, а красноармейцев, действующих в конце повествования, нашли среди курсантов одного из невоенных училищ. Не могу сказать, что всё это улучшало настроение и облегчало работу. Быть партизаном в своей стране во времена гласности позиция не суразная. Я понимал, что ждёт картину после того, как она будет готова. Какой зал по ней даст тюнизированная пресса, какой поток организованных писем последует во все мыслимые и немыслимые органы. Но это светлое будущее я оставлял на потом. Сейчас надо было подготовиться к съёмкам и найти общий язык с англичанами. А он Общий язык никак не находился. На роль Чонкина фирма «Порто Белло» предложила Михаила Барышникова, блестящего танцовщика, кинозвезду, знаменитость. Но на роль Чонкина требовался исполнитель с крестьянскими корнями, в руках которого коса выглядела бы естественно, сельский говор был бы органичен. а деревенские манеры натуральными. Все эти нюансы имели для меня огромное значение, так же, как, думаю, и для русского зрителя. Западная публика вряд ли оценила бы эти особенности, следовательно, для Портобелло всё это тоже большого значения не имело. Целый день, часов 7, меня уламывали, чтобы я согласился на участие Барышникова. Я не был знаком с Барышниковым, ничего не имел против него лично, но предложить ему роль Чонкина значило пойти против собственного режиссерского инстинкта. Я попробовал влезть в шкуру Эрика Абрахама. Фермач был намерен заработать, делая фильм, и это естественно. Имя Барышникова являлось гарантом. Что западный зритель клюнет на нашу ленту? Суперзвезда, русский, оставшийся на западе, снимается впервые в советской ленте. Всё это большой манок для рекламы. Есть чем завлекать. А без Барышникова нет никакой уверенности в возврате затраченных сумм. Но я был твёрд, и англичане отступили. Но, как потом выяснилось, временно Итак, работа продолжалась. Сценарий переводился на английский, чтобы портобеловцы могли с ним ознакомиться. Подходили к концу кинопробы. Состав складывался первоклассный: Владимир Стеклов, Чонкин, Наталья Гундырева, Нюрка, Инакентий Смактуновский, Моисей Саламонч, Сталин, Михаил Филиппов, Миляга, Леонид Филатов, селекционер Гладышев. Гёргай Бурков, председатель колхоза. И вот снова приехал Эрик Абрахам в сопровождении юристов. Они смотрели пробы. Реакция была довольно кислой, и снова была предпринята атака на меня с тем, чтобы я пригласил Барышникова. Мне предложили даже слетать на несколько дней в США, познакомиться лично, посмотреть претендента в драматическом шоу. Но я видел Барышникова в двух игровых лентах и уже имел своё мнение, и я на отрез отказался. И в этот момент, по сути дела, была решена дальнейшая судьба нашей лент.